— Эк, эгалю матья, что же этот вздор может означать, по-твоему? — резко спросила Лизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. — Сам не знаю вполне, знаю, что чувство мое было искренне. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд. — Каких надежд? — Трудно объяснить, только не тех, про какие вы теперь, может быть, думаете. — Надежд? Ну, одним словом, надежд будущего и радости о том... что, может быть, я там не чужой, не иностранец. Мне очень вдруг на родине понравилось. В одно солнечное утро я взял перо и написал ей письмо. Почему к ней, не знаю. Иногда ведь хочется друга подле. И мне, видно, друга захотелось, — помолчав, прибавил князь. — Влюблен ты, что ли? — Нет. Я как к сестре писал. Я и подписался братом. — Хм.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 С азартом перебила Лизавета Прокофьевна. «Я знать не знаю, какой такой Николай Ордолеонович, мальчишка!» «Николай Ордолеонович, мальчишка, говорю тебе!» «Нет, не мальчишка, а Николай Ордолеонович!» Твердо, хоть и довольно тихо, ответил, наконец, князь. «Ну хорошо, голубчик, хорошо, это я тебе причту!» Минутку она пересиливала свое волнение и отдыхала. «А что такое рыцарь бедный?»